Глава 55. Ева держала в руке бутылку воды. Жажда сводила с ума. Однако она что-то увидела в глазах похитителя. Странный блеск. Фрэнк порой смотрел так же перед тем, как ударить. Не стоило ждать от него ничего хорошего. И Ева боялась пить из бутылки. Возможно, там была вовсе не вода. Кроме того, она снова оказалась в темноте, Когда он ушёл, свет снова пропал. Ева задавалась вопросом, почему Паула так и не привела помощь. Ей наверняка суждено умереть в этом подвале от голода или жажды. Когда-нибудь, через много лет, кто-то обнаружит её истлевшие останки. Наверное, с течением времени её не смогут даже идентифицировать. У неё не будет даже нормальной могилы. Если бы она только глубже прорезала вены, мучения остались бы позади. Она была бы избавлена от всего этого. Об этом все узнали бы, и для неё нашлось бы место на кладбище. Но теперь Ева не хотела умирать. Никогда прежде в ней не вспыхивала такой жаждой жизни. Она горько плакала, но слёз не осталось. Измождённое тело судорожно сжалось. Ева тихо заскулила. Но вот рядом послышался какой-то шум. Ева подняла голову и стала всматриваться в темноту. Однако не смогла увидеть даже собственной руки. Она снова что-то услышала. На этот раз отчетливее. Что это? Чьи-то шаги? Ева отставила бутылку и стала ощупью пробираться в темноте. Звук доносился снаружи. Если она всё правильно запомнила... Там располагалось заколоченное окно. Она двинулась на звук, и внезапно всё затихло. Ева сидела некоторое время без движения и прислушивалась. Затем вернулась в свой угол, превозмогая нестерпимую жажду.